Глава 34. «Ах, индейцы, индейцы! Доверчивая, как настоящие русские интеллигенты, невежественная, как многие выпускники средних школ, любопытная, как Маришка и Уморушка, не придя они в форт Навидат поглазеть на белых пришельцев, может быть, и не случилось бы то, что случилось. Но они пришли. Пришли во главе с вождем Катапота и его верным советником Ватанабой — и попросили моряков о великой милости поговорить с ними, и моряки откликнулись на просьбу и повыходили из хижин. Лучше бы они этого не делали. Острый глаз пираньи сразу разглядел на руке ватанабы тяжелый золотой браслет, и яркий блеск украшения индейца тут же отразился в алчных очах коварного талеца. «Не подаришь ли ты мне это колечко, приятель?» вкрадчиво произнес Гонзалес пиранья, кивая головой на правую руку Ватанабы с килограммовым браслетом. «А я тебе уступлю волшебное стеклышко, совсем почти новое». И он протянул советнику вождя небольшое зеркальце с двумя трещинками посередине. Вздох черной зависти вырвался из толпы индейцев. Везунчик Ватанаба стал обладателем волшебной вещи — Трясущейся левой рукой советник вождя стянул с правой руки осточертевшее грузило и подал его щедрому пришельцу. Но зеркальце тона бы не получил, его забрал себе вождь Катапота. «Я дам тебе за него заговоренный зуб акулы, их у меня две штуки», сказал он огорченному советнику, выдирая из цепких рук волшебное стеклышко. «Тогда тебя будут слушаться все жители острова». «Они и так меня слушаются, о великий вождь!» «Теперь будут слушаться больше», — Катапотов взглянул в отобранный трофей, увидел в нем свое отражение и радостно захохотал. «Ну и красавчик там сидит! Один носище чего стоит! Давненько я не видал такого чудовища!» «И не увидишь, мой мудрый вождь», — поклонился с почтением, обиженный ватанаба, пряча в глазах ехидную улыбку. «Не увидишь, по крайней мере, до тех пор, пока не отважишься совершить омовение в озере». Ива вот Танаба поклонился вождю еще раз. Пока вождь и советник совершали обоюдовыгодный обмен, сияние солнечных лучей в золотом браслете пробудило алчность и в других моряках. «Здесь должно быть порядочно золото, если они таскают такие тяжести на своих грязных лапах. Нужно хорошенько потрясти хозяев этого острова. Если мы их припугнем, они отдадут нам все золото сами». Иван Иванович Гвоздиков Еще двое-трое разумных и добрых душой испанцев попытались уговорить распалившихся жадностью моряков, но старания их пропали даром. Выпроводив поскорее индейцев, навидацы стали готовиться к походу вглубь острова. «Трусы могут оставаться здесь, а мы пойдем и наберем золото столько, сколько сможем унести на своих плечах». «А плечи у нас крепкие», — смеялись бывшие члены команды Санта-Марии, в миг превратившиеся в жалкую банду грабителей. «Счастливо оставаться, Дон Жуан», — бросил напоследок ехидные пиранья мрачному, как туча, Гвоздикову. «Приготовь хороший ужин к нашему возвращению. Так и быть, тогда мы отсыплем тебе дюжину звонких Крузейра». В середине дня отряд новоиспеченных конкистадоров был готов. Наскоро похлебав несоленый суп из потрохов дикой индейской курочки, Иван Иванович в горе и волнении забыл его посолить, златоискатели отправились в путь. Весело шутя и посмеиваясь, перебрасываясь колкими фразами, они вышли за пределы форта и вскоре скрылись за густыми зарослями вечно зеленых кустарников и застроенными стволами высоких пальм, и никто, кроме Ивана Ивановича Гвоздикова, не догадывался еще, что скрылись они там навсегда.